Глава первая. Призрак рампы. Как-то ночью в заброшенном театре вспыхнул свет. Ледяной ветер скользнул по площади, и статуи гаргули, украшавшие театральную крышу, удивленно переглянулись. На сцене поднялась пыль, и, кружась маленьким вихрем, превратилась в прозрачного призрака. Он тускло светился, оглядывая пустой зрительный зал, и его глаза полыхали холодным фосфором. Призрак поднял руки и пронзительно завыл. О, гугаха, хичимя! Под потолком звякнула, и оттуда рухнула железная труба, на которую раньше подвешивали декорации. Труба пролетела сквозь призрака и покатилась по полу. Ну почему на меня все время падает штангет?» — Завопил призрак. Никогда! Никогда я не допою свою тревожную песню до конца! Никогда и никто не придет сюда и не устроит концерт. Ни один зритель не увидит меня на сцене. Ах, как я несчастен! Зы -зы -зы. фу Фужа же! Стоявшая рядом конструкция из фанеры, завалилась в зал, сломав несколько кресел в первом ряду. Вот и фурки от моего пения валятся! Пронзительно возопил призрак и попытался трагически постучать головой об пол. Но вместо этого голова несколько раз ныряла под сцену и выныривала, каждый раз обретая новую форму. После третьей безуспешной попытки голова стала похожа на сковороду, и призрак вздохнул. «Никто не хочет заходить ко мне. Никто не хочет провести представление. А может быть, кого-нибудь заманить?» кого-нибудь того, кто не знает обо мне и моем театре. Он устроит представление, а я вылечу на сцену, и меня увидят зрители. Какая блистательная идея! Призрак метнулся к кулисом, он долго кружил у занавеса и, наконец, нашел старую мятую афишу с фотографией театра. Прямо посередине афиши красовался грязный отпечаток чьего-то ботинка. Но это призрака не смутило. Он подул, тоненькая струйка серебряной пудры пронеслась по афише, и появились горящие буквы. Призрак с радостным свистом взмыл вверх и, пролетев через перекрытие, оказался на крыше. Эй, горгульи, очнитесь! Глаза существ зажглись потусторонним зеленым светом. Из подла посыпалась черепица. Горгульи открыли каменные рты и беззвучно произнесли. «Что тебе надо, просящий помощи?» «Найдите куклу, которая недавно живет в нашем городе!» рявкнул призрак, который в совершенстве знал немой язык. «Только кукла, не знающая о том, что здесь произошло, придет сюда. Подсуньте ей афишу, лишь бы только она захотела быть знаменитой. Ищите, я буду ждать!» Призрак поднял белесые руки, и вокруг него закружили одинаковые мерцающие афиши с отпечатком следа от ботинка. Горгульи подхватили афиши и, плавно расправив крылья, взлетели в черное ночное небо. Звезды, испугавшись, просыпались на город метеоритным дождем. «Ой, что же я наделал? А вдруг кто-то проведет представление? Я допою песню, а потом мне придется покинуть театр. Что будет тогда? С одной стороны, мне очень хочется допеть свою песню до конца, а с другой — так не хочется улетать отсюда. Как все сложно. Ладно, пусть сначала кто-нибудь сюда придет, а я найду способ помешать ему. Ха!» Призрак опустился в недра театра и прилип к стене, задумчиво закатив глаза. Прошло какое-то время, может, секунда, Может, столетие для тех, кто живет вечность времени играет большую роль. Наконец, призрак вздрогнул. Кто-то ходит около театра. Кто это? Кто? Он пронесся сквозь стены нескольких гримерок и, наконец, выглянул из наружной стены театра между колоннами, украшающими фасад. Была ночь, та же ночь или другая, призрак не знал. Но ему это было безразлично. Призрак прищурился, чтобы не выдать себя светящимися глазами. По темной брусчатке метался луч света, исходящий из корявой палочки, словно из фонарика. Прямо к театру шла какая-то странная куколка в остроконечной шляпе. За ней ковыляла маленькая зверушка с мышиной головой и дырявыми крыльями. О, новые жители нашего города! «Колдунья с волшебной крючка-палочкой и летучая мышь!» «Какая удача!» — прошипел призрак и от радости свалился в подвал. Летучая, вернее, плохо летучая мышь, брякля, схватила колдунью за платье и пролепетала. «Злюня, я боюсь. Пошли домой, мне вовсе не нравится твоя затея!» Злюня посвятила крючка-палочкой мышке в глаза. «Не скули!» «Чего мне бояться? Я же колдунья. Хочешь, домой иди, а мне нужна слава. Уже много дней живу в этом городе, а меня кроме куколок Трикси-Фикси и еще нескольких игрушек никто не знает». «Я не могу одна домой. У меня снова крылья прорвались. Много летала, сильно устала. Мне надо отнести на ручках». Злюня, не слушая мышку, приподняла шляпу и уставилась на театр. В темноте массивное здание казалось огромной черной горой. Угрюмые статуи, облепившие крышу, вытаращились на гостей. Неожиданно двери распахнулись, будто театр разинул огромную пасть. Внутри таился холодный мрак, лишь тихая музыка манила из темноты. «Вот что сделает меня известной!» Восхищенно сказала Злюня, сразу представив очередь за билетами в кассу и гигантскую афишу во всю стену, на которой красуется ее портрет. Злюня шагнула навстречу судьбе, и мышка, трясясь как осиновый лист, засеменила рядом. Они оказались в голком холле, лучик света из крючка палочки осветил пустынное грязное помещение, окошечко касса, Покрывал толстый слой пыли, так же, как и все остальное. В скамейке, пол, какие-то картины на стенах. В конце холла виднелись очертания широкой лестницы, ведущей на второй этаж. Нормальненько, сознанием дело кивнула злюня. Грязь вытрем, и будет как новенький. Уж то-что, -что, грязь убирать я уже умею. Не зря меня Трикси-Фикси научили. Эй, есть тут кто? Кому нужна суперзвезда? и я пришла. Брякля съежилась, длинное эхо убежало вглубь театра, будто стены спрашивали друг друга. Есть тут кто? Внезапно дверь захлопнулась, окна задернули шторами, свет крючка-палочки погас, и они оказались в полной темноте. Брякля вцепилась Злюню в ноги. Злюня... «Мне так страшно! Уйдем отсюда поскорее!» Повеяло холодом, и шелестом опадающих листьев призрак вспыхнул в темноте, синий и сияющий. «Бойтесь и трепещите! Я призрак рампы!» Возопил он, и стены дрогнули. Злюня хмуро зыркнула, подняла волшебную крючка-палочку. Вот еще! Чего мне бояться? Что я призраков, что ли, не видела? Говори, где тут у вас можно звездой стать, а не то превращу тебя в ледышку. Ха! В этом театре никакое колдовство невозможно до тех пор, пока кто-нибудь не снимет с него заклятие. Также невозможно выйти отсюда. Призрак души раздирающе загоготал и вдруг добавил простым голосом. Мыши это не касается. Я животных не мучаю. Можешь идти куда хочешь и когда хочешь. А ты...» И он снова завыл, размахивая полотнищем. «Останешься здесь до тех пор, пока сама... Или кто-нибудь за тебя... Не устроишь здесь представление по всем правилам, на которые соберутся зрители и поаплодируют». «Представление!» «Какое еще представление? Мы так, не договаривались!» Злюня сунула призраку под нос афишу с объявлением. «Кто обещал, что я буду звездой? Тут ни о каком представлении! Речи не шло!» Призрак злорадно дунул, и афиша рассыпалась. «Стать звездой — это награда за представление! Читать нужно внимательнее, особенно, что написано мелким почерком!» Там не было никакого мелкого почерка. Ой, ошибочка вышла. Ухмыльнулся призрак. Но ведь ты уже здесь и никуда не денешься. Ха! Если к следующей ночи ты не устроишь представление, ты исчезнешь навсегда. Так же, как и все актеры этого театра. Злюня так рассердилась, что прыгнула к призраку, проткнув его крючка палочкой. Раздался хруст, Крючка-палочка покрылась ледяной коркой, а призрак даже не шелохнулся. ха ха ха га Усмехнулся он и рассеялся. Хол погрузился во тьму. Злюни и Брякли остались одни. Злюня на ощупь добралась до двери, но та не открывалась. «Ах, прыхиндей! воскликнула Злюня. «Этот нахал нас запер!» «Открой дверь, я хочу наружу!» Заплакала Брякли. И только она это сказала, как невидимая сила выкинула ее из дверей, и мышка распласталась на мостовой.